Ссора Ахилла с Агамемноном Изложена по поэме Гомера «Илиада». Уже девять лет осаждали греки Трою. Настал десятый год великой борьбы. В начале этого года прибыл в стан греков жрец-стреловежца Аполлона Хрис. Он молил всех греков и прежде всего их вождей вернуть ему за богатый выкуп дочь Хрисеиду. Выслушав Хриса, все согласились принять за Хрисеиду богатый выкуп и отдать ее отцу. Но разгневался могучий царь Агамемнон и сказал Хрису, «Старик, уходи и никогда не смей показываться здесь, у наших кораблей. Иначе не спасет тебя и то, что ты жрец бога Аполлона». Не верну я тебе хрисеиды нет, всю жизнь она будет томиться в неволе. Остерегайся сердить меня, если хочешь невредимым вернуться домой. В страхе покинул христан греков и пошел опеальный на берег моря. Там воздев к небу руки, так взмолился он великому сыну латоны богу аполлону. О сребра бог. Внем ли мне, твоему верному служителю? Отомсти твоими стрелами грекам за мою скорбь и обиду. Услышал Аполлон жалобу своего жреца Хриса. Быстро помчался он со светлого Олимпа, с луком и колчаном за плечами. Грозно гремели в колчане золотые стрелы. Мчался Аполлон к стану греков, пылая гневом. Мрачней ночи было лицо его. Примчавшись к стану ахейцев, он вынул из колчана стрелу и послал ее в стан. Грозно зазвенела тетива лука Аполлона. За первой стрелой послал Аполлон вторую, третью. Градом посыпались стрелы в стан греков, неся за собой смерть. Страшный мор поразил греков. Множество греков гибло. Всюду пылали погребальные костры. Казалось, настал для греков час гибели. Девять дней свирепствовал уже мор. На десятый день, по совету данному Геры, созвал великий герой Ахилл на народное собрание всех греков, чтобы решить, как быть им, как умилостивить богов. Когда собрались все войны, первым обратился к Агамемному с речью Ахилл. «Придется нам плыть обратно на родину, сын Атрея», — сказал Ахил. «Ты видишь, что гибнут войны и в боях, и от Мора? Но, может быть, мы прежде спросим гадателей? Они скажут нам, чем прогневали мы Сребролукова Аполлона. За что послал он гибельный Мор на наше войско?» Лишь только сказал это Ахилл, как поднялся прорицатель Калхас, уже много раз открывавший грекам волю богов. Он сказал, что готов открыть, чем прогневан далеко разящий бог, но откроет это лишь в том случае, если Ахилл защитит его от гнева царя Агамемнона. Ахилл обещал свою защиту Калхасу, и поклялся в этом Аполлоном, тогда только, — сказал Калхас, Гневается великий сын Латоны за то, что обесчестил царя Агамемнон жреца его Хриса, прогнал его из стана, не приняв от него богатого выкупа за дочь. У милости ведь можем мы Бога лишь тем, что вернем отцу черноокую Хрисеиду и принесем в жертву Богу сто тельцов. Услыхав, что сказал Калхас, воспылал страшным гневом на него и Ахилла Агамемнон. Однако, видя, что ему все же придется вернуть Хрисииду отцу, он, наконец, согласился, но потребовал только себе награды за ее возвращение. Упрекнул в корыстолюбии Агамемнона Ахилл. Это еще больше рассердило Агамемнона. Он стал грозить, что своей властью возьмет себе награду за Хрисеиду из того, что досталось на долю Ахиллу, или Аяксу, или Одиссею. «Бесстыдный, коварный коростолюбец!» — вскрикнул Ахилл. «Ты грозишь нам, что отымешь у нас наши награды, хотя никто из нас никогда не имел равной с тобой доли в наградах». А мы ведь пришли сражаться не за свое дело. Мы пришли сюда ради помощи Менелаю и тебе. Ты хочешь отнять у меня часть той добычи, которая досталась мне за великие подвиги, совершенные мной? Так лучше вернуться мне назад в родную Втию. Я не хочу увеличивать твою добычу и сокровища. Что же, беги в Тию». — крикнул в ответ Ахиллу Агамемнон. «Больше всех царей ненавижу я тебя. Ты один затеваешь раздоры. Не страшен мне твой гнев. Вот что скажу я тебе. Хрисеиду верну я отцу, раз таково желание бога Аполлона. Но за это отниму я у тебя пленницу Брисеиду. Ты узнаешь, насколько больше у меня власти». Пусть каждый опасается считать себя равным по власти мне. Страшный гнев овладел Ахиллом, когда он услышал эту угрозу Агамемнона. Схватился за свой меч с инфетиды. Он уже извлек его наполовину из ножен и готов был броситься на Агамемнона. Вдруг почувствовал Ахилл легкое прикосновение к волосам. Обернулся он и в ужасе отшатнулся. Пред ним, незримая для других, стояла великая дочь громовержца Афина Паллада. Гера послала Афину. Жена Зевса не желала гибели ни того, ни другого из героев. Оба они, и Ахилл, и Агамемнон, были ей одинаково дороги. С трепетом спросил Ахилл богиню Афину, О, дочь громовержца Зевса, зачем спустилась ты с Высокого Олимпа? Неужели пришла ты сюда, чтобы видеть, как неистовствует Агамемнон? О, скоро погубит он себя своей гордостью! Нет, могучий Ахилл, — ответила светлоокая палада паллада, — не затем пришла я. Пришла я укротить твой гнев, если только ты повинуешься воле богов-олимпийцев. Не обнажай меча, удовольствуйся лишь словами ими Бичуя Гамемнона». Верь мне, скоро здесь, на этом же месте, заплатят тебе за обиду дарами, которые будут во много раз богаче. Смирись и подчинись воле бессмертных богов. Покорился воле богов Ахилл, он вложил свой меч в его ножны, и Афина опять вознеслась на Светлый Олимп в сон богов. Много гневных слов сказал еще Ахилл Агамемнону, называя его пожирателем народа, пьяницей, трусом, собакой. Бросил свой скипетр на землю Ахилл и поклялся им, что настанет время, когда нужна будет его помощь против троянцев. Но напрасно будет молить они Агамемнон раз он так тяжело оскорбил его. Напрасно мудрый царь Пилоса, старец Нестор, старался примирить враждующих. Не послушался Агамемна Нестора, не смирился и Ахилл. Гневный ушел великий сын Пелея со своим другом Патроклом и храбрыми мирмедонянами к своим шатрам неистово бушевала в его груди злоба на оскорбившего его Агамемнона. Между тем, царь Агамемнон велел спустить быстроходный корабль на море, отнести на него жертвы Богу Аполлону и отвести прекрасную дочь жреца Хриса. Корабль этот должен был плыть под начальством хитроумного одиссея Фивы, город Эстиона. А греки в стане, по повелению Агамемнона, должны были принести богатые жертвы Аполлону, чтобы умилостивить его. Быстро несся посланный Агамемнону корабль по волнам Безбрежного моря. Наконец вошел корабль в гавань Фив. Спустили паруса греки и причалили к пристани. Сошел с корабля во главе отряда воинов Одиссей на берег. Отвел прекрасную Хрисиеду к Отцу и обратился к Нему с таким приветствием. О, служитель Аполлона! Я прибыл сюда по воле Агамемнона, чтобы возвратить тебе дочь. Привезли мы и сто быков, чтобы умилостивить этими жертвами великого Бога Аполлона, пославшего тяжкое бедствие на греков. Обрадовался старец Хрис возвращению дочери нежно обнял ее. Немедленно приступили к жертвоприношению Аполлону. Молил Хрис, бога-стреловержца. «О, луки бог, внем ли мне? И раньше внимал ты моим мольбам, услышь ты и ныне меня. Отврати великое бедствие от греков, прекрати гибельный мор». Услышал мольбу Хриса бог Аполлон, И прекратил мор в стане греков. Когда же были принесены Хрисом жертвы Аполлону, устроен был роскошный пир. Весело пировали греки в филах. Юноши разносили вино, наполняя им доверху чаши пирующих. Громко раздавались величественные звуки гимна в честь Аполлона, которые пели юноши-греки. До заката солнца продолжался пир, а утром, освеженные сном, Одиссей и его отряд отправились в обратный путь к обширному стану. Аполлон послал им попутный ветер, как чайка, несся корабль по морским волнам. Быстро достиг корабль стана, вытащили его на берег пловцы и разошлись по своим шатрам. Пока плавал Одиссей Фивы, Агамемнон исполнил и то, чем он грозил Ахиллу. Призвал он глашатаев Талфибия и Эврибата и послал их за Бресиидой. Неохотно шли посланные Агамемнона к шатру Ахилла. Они застали его сидящим в глубоком раздумье у шатра. Подошли послы к могучему герою но в смущении не могли вымолвить ни слова. Тогда сказал им сын Пелея. «Привет вам, глашатые. Я знаю, что вы ни в чем не повинны. Виновен один лишь Агамемнен. Вы пришли за Бресиидой, друг мой Патрокол. Выдай им Бресииду. Но пусть будут они сами свидетелями» что настанет час, когда нужен буду я, чтобы спасти от гибели греков, не сможет тогда Агамемнон, потерявший разум, спасти греков. Проливая горькие слезы, покинул Ахилл друзей своих, ушел на пустынный берег, растер к морю руки и громко призвал мать свою богиню Фетиду. «Мать моя!» Если уже родила ты меня обреченным на краткую жизнь, зачем же тогда лишает меня славы, громовержец Зевс? Нет, не дал он мне славы. Царь Агамемнон меня обесчестил, отняв у меня награду за мои подвиги. Мать моя, услышь меня. Услыхала богиня Фетида призыв Ахилла. Покинула она морскую пучину и дивный дворец бога Нерея. Быстро, подобно легкому облаку, всплыла она из морских пенящихся волн. Вышла Фитида на берег и, сев около нежно любимого сына, обняла его. «Что ты рыдаешь так горько, сын мой?» — спросила она. «Поведай мне твое горе». Рассказал матери Ахилл, как тяжко оскорбил его Агамемнон. Он стал просить мать вознестись на светлый Олимп и там молить Зевса, чтобы наказал он Агамемнона. Пусть поможет Зевс троянцам, пусть прогонят они греков до самых кораблей, пусть поймет Агамемнон, как неразумно поступил он, оскорбив храбрейшего из греков. Ахилл уверял мать, что не откажет ей в просьбе Зевс. Ей ведь стоит только напомнить Зевсу, как помогла она однажды ему, когда боги Олимпа замыслили свергнуть Зевса, сковав его. Тогда призвала Фетида на помощь Зевсу старукого великана Бриорея. Увидав его, смутились все боги и не посмели поднять рук на Зевса. Пусть напомнит Фетида об этом великому Зевсу-громовержцу, и он не откажет ей в просьбе. Так молила Хил мать свою Фетиду. «О мой возлюбленный сын!» — воскликнула горько плача Фетида. «Зачем только родила я тебя настолько столько бедствий? Да, недолго будет твоя жизнь, близок уже твой конец». И вот теперь ты и недолговечен, и всех несчастней. О нет, не скорби так. Я подымусь на светлый Олимп, там буду я молить громоверца Зевса помочь мне. Ты же оставайся в своем шатре и не принимай больше участия в битвах. Сейчас покинул Зевс Олимп. Он со всеми бессмертными отправился на пир к Офеопам. Примечание. Эфиопы. Мифический народ, живший по представлению греков на самом южном краю земли. Конец примечания. Но когда через двенадцать дней возвратится Зевс, тогда я припаду к его ногам и, надеюсь, умолю его. Покинул Фетида печального сына, и он пошел к шатрам своих храбрых мирмидонян. С этого дня Хил не участвовал ни в собраниях вождей, ни в боях. Печальный сидел на своем шатре, хотя и жаждал воинской славы. Миновало одиннадцать дней. На двенадцатый день, ранним утром, вместе с седым туманом вознеслась богиня Фетида из пучины моря на светлый Олимп. Там упала она к ногам Зевса, Обняла его колени и с мольбой протянула к нему руки, коснувшись его бороды. «О, отец наш», — молила Фетида, — «молю тебя, помоги мне отомстить за сына. Исполни мою просьбу, если когда-нибудь оказала я тебе услугу. Посылай до тех пор победу троянцам, пока не станут греки умолять моего сына помочь им, пока они не воздадут ему великих почестей». Долго не отвечал тучегонитель Зевс Фетиде, но неотступно молила его Фетида. Наконец, глубоко вздохнув, сказал громовержец. «Знай, Фетида, просьбой своей вызываешь ты гнев Геры. Гневаться будет она на меня. Уже и так постоянно укоряет она меня за то, что я помогаю троянцам в битвах. Но ты удались теперь с Высокого Олимпа так, чтобы не видала тебя, Гера. Я обещаю исполнить твою просьбу. Вот тебе знамение, что я исполню обещание. Сказав это, Зевс грозно нахмурил брови, волосы на голове его поднялись, и весь Олимп содрогнулся. Успокоилась Фетида. Быстро помчалась она с Высокого Олимпа и погрузилась в пучину моря. Зевс же пошел на пир, на котором собрались боги. Все они встали навстречу Зевсу, ни один не осмелился приветствовать его сидя. Когда царь богов и людей сел на свой золотой трон, обратилась к нему Гера. Она видела, что Фетида приходила к Зевсу. — Скажи мне, коварный, — сказал Зевсу Гера, — с кем из бессмертных имел ты тайный совет? Всегда скрываешь ты от меня твои помыслы и думы. — Гера, — ответил Езевс, — ты не рассчитываешь, что когда-либо будешь знать все, о чем я думаю. Что можно знать, то ты будешь знать раньше всех богов. Но всех тайн моих не пытайся узнать и не спрашивая о них. «О, тучегонитель!» — ответила Гера. «Ты знаешь, что никогда не старалась я узнать твои тайны. Ты всегда решаешь все без меня, но я боюсь, что сегодня уговорила тебя Фетида отомстить за сына ее Ахилла и погубить множество греков. Я знаю, что ты обещал исполнить ее просьбу». Грозно взглянул на Геру Зевс. Разгневался он на жену свою за то, что вечно следит за всем, что он делает. Гневно велел Зевс ей сидеть молча и повиноваться ему, если не хочет она, чтобы он наказал ее. Испугалась Гера гнева Зевса. Молча сидела она на своем золотом троне. Напуганы были и боги этой ссоры Зевса с Герой. Встал тогда хромоногий бог Гефест. Он укорял богов за то, что они начинают ссоры из-за смертных. Ведь если мы будем ссориться из-за смертных, то всегда будут лишены веселья первых богов. Так говорил бог Гефест и молил мать свою Геру покориться Селезевса. Так как грозен он в гневе и может низвергнуть с тронов всех богов-олимпийцев. Гефест наполнил Гере, как низверг на землю его самого Зевс, за то, что поспешил он на помощь матери, когда разгневался на нее мечащий молнии Зевс. Взял кубок Гефест и, наполнив его нектаром, поднес Гере. Улыбнулась Гера. Гефест же, прихрамывая, начал черпать кубком нектар из чаши и разносить его богам. Засмеялись все боги, видя, как хромой Гефест ковылял по пиршественному чертогу. Снова веселье воцарилось на перу богов, и безмятежно пировали они до захода солнца под звуки золотой кефары Аполлона и под пение мус. Когда же окончился пир, разошлись по своим покоям боги, и весь Олимп погрузился в спокойный сон. Народное собрание. Терсид. Изложено по поэме Гомера "Илиада". Безмятежно спали на светлом Олимпе бессмертные боги. Погружен был в глубокий сон и стан греков и великое Трое. Но Зевс-громовержец не смыкал сном своих очей. Он помышлял о том, как отомстить за оскорбление Ахилла. Наконец, решил тучегонитель Зевс послать ложный сон Агамемнону. Он призвал бога сна и послал его в стан греков к Агамемнону, сказав ему «Мчись на быстрых крыльях, обманчивый сон, и предстань перед Агамемноном. Возвести ему, чтобы вел он в бой греков». Скажи ему, что сегодня овладеет он великой Троей, так как умолила Гера всех богов не помогать троянцам. Гибель грозит теперь Трое. Быстро понесся на землю бог сна и, приняв образ старца Нестора, которого так чтил Агамемнон, явился ему во сне и сказал ему все, что велел великий громовержец. Проснулся Агамемнон, но все казалось ему, что звучат еще слова, слышанные им во сне. Встал царь Микены, быстро оделся в богатые одежды, взял в руку золотой скипетр и пошел туда, где стояли вытащенные на берег корабли греков. В это время ярко разгорелась уже заря, предвещая восход на небо великого бога солнца Гелиоса. Призвал Агамемнон Глашатаев и повелел им созвать всех воинов на народное собрание. Всех же вождей собрал могучий царь Микен к кораблю старца Нестора и рассказал им, какое послал ему сновидение Зевс-Громовержец. Решили вожди готовиться к битве, но прежде чем вывести в поле под стены трое войска, захотел испытать их Агамемнон. Он решил предложить народному собранию вернуться на родину. Пока совещались с вожди, войны шли на собрание. Словно рои пчел, вылетающие из горных пещер, собирались несчетные толпы воинов. Волновалось народное собрание, с трудом водворили глашатые тишину, чтобы могли обратиться к народу цари, питомцы Зевса. Наконец, Разместились толпы народа, и водворилась тишина. Первым обратился с речью к народу, встав со своего места со скипетром в руках, Агамемнон. Он говорил о тяготах войны, о том, что бесплодно боролись греки под Троей, что невзять им видно неприступной Трои и придется ни с чем вернуться назад, на родину. Видно, и сами боги желают, чтобы вернулись на родину, греки. Так говорил Агамемнон. Выслушали речь Агамемнона греки. Сколыхнулся весь народ, словно море, когда ветры Нот и Эвр, налетев, поднимают на нем высокие волны. Примечание. Нот – южный ветер, Эвр – восточный ветер. Конец примечания. Все с громкими криками бросились к кораблям. Земля задрожала топота бегущих толпу воинов, устремившихся к кораблям. Поднялись облака пыли, крики раздались по всему стану. Все спешат спустить скорее на воду корабли. Все жаждут отплыть на родину. Донеслись крики воинов и до великого Олимпа. Гера... Опасаясь, как бы не покинули осады трое греки, послала в стан их Афину Палладу, чтобы она остановила их. Словно буря помчалась Афина в стан греков с Олимпа. Там явилась она Одиссею и сказала ему, «Благородный сын Лаэрта, неужели вы все решили бежать отсюда на родину?» «Неужели вы оставите на радость Пряму и всем троянцам здесь прекрасную Елену? Скорее иди, убеждай всех не покидать трое!» Услыхав грозный голос богини, побежал Одиссей, сбросив свой плащ к кораблям. Взяв у встретившегося ему Агамемнона скипетр, знак верховной власти, стал он убеждать всех, как вождей, так и простых воинов, не спускать кораблей на воду, и звал всех назад, на народное собрание. Ударял скипетром Одиссей тех из воинов, которые особенно шумели, и спешили скорее покинуть берег Троя. Снова бросились все туда, где собирался обыкновенно народ. С громкими криками шли толпы народа, словно волны неумолчно шумящего моря которые с громоподобным шумом бьются о скалистый берег. Наконец, опять все заняли свои места и смолкли. Только один Терсит продолжал кричать. Примечание. Весь эпизод с Терситом изложен в Илиаде в угоду аристократии, взгляды которой выражал поэт. В действительности же Терсит высказывает взгляды рядовых воинов, которые мало были заинтересованы в войне строи. Все они только о том и думали, как бы вернуться на родину. Война велась исключительно в интересах вождей аристократов. Конец примечания. Постоянно позволял себе Терсид смело выступать против царей. Особенно ненавидел он Одиссея и великого сына Фетиды Ахилла. Теперь... Пронзительно кричал Терсид и поносил Агамемнона. Он кричал, что довольно получил Агамемнон добычи и невольниц. Довольно уже ему богатых выкупов за знатных троянцев, которых берут в плен простые войны. Терсид звал всех спешить скорее на родину, а Агамемнона советовал оставить под троей одного. Пусть узнает сына Трея, Помогали ли в бою ему войны, были или нет они верными слугами? Поносил как только мог Терсит Агамемнона. Он упрекал его и за то, что оскорбил он Ахилла. Но и Ахилла называл Терсит малодушным. Слышал этот крик Терсита и хитроумный Одиссей. Подошел он к Терситу и воскликнул грозно. «Не смей, глупец, поносить царей!» Не смей говорить о возвращении на родину. Кто знает, чем кончится дело, начатое нами. Слушай и помни, что я исполню то, что говорю. Если я еще раз услышу, как ты, безумец, поносишь царя Гамемнона, то пусть лучше снесут мне с могучих плеч голову. Пусть не зовут меня отцом Телемаха. Коль не схвачу я тебя, не сорву с тебя всю одежду, И, избив тебя, не прогоню из народного собрания к кораблям, плачущего от боли. Так грозно крикнул Одиссей. Замахнул он скипетром и ударил Терсита по спине. От боли слезы градом покатились из глаз Терсита. На спине его сдулась багровая полоса от удара. Сам он, дрожа от страха, сморщился и рукой утирал катящиеся слезы. Все громко смеялись, глядя на Торсита, и говорили. «Много славных дел совершил Одиссей и в Совете, и в бою, но это славнейший из его подвигов. Как обуздал он крикуна! Теперь он не отважится больше поносить любимых зевцам царей». Примечание. Конечно, громко смеялись и хвалили Одиссея, не все греки. Смеялись вожди-аристократы. Рядовые же воины, мнение которых выразил Торсит, вполне ему сочувствовали и знали, что они сами попали бы в такое же положение, как Торсит, если бы осмелились высказывать свои мысли. Конец примечания. Одиссей же обратился с речью к народу, а рядом с ним стояла, приняв ветвестника, афина Палада. Одиссей убеждал греков не покидать осады Трое. Он говорил, что если вернуться они на родину, не взяв Трое, покроют они позором и Агамемнона, и себя. Неужели они, как слабые дети или женщины-вдовицы, из малодушия уедут на родину? Неужели забыли они предсказание Калхаса, что надо ждать? Неужели все забыли и то знамение, которое послал Зевс вовлиде? Ведь только на десятый год осады суждено грекам взять трою. Своей речью Одиссей опять вдохнул всем жажду подвигов. Громкими кликами приветствовали речь Одиссея греки, и громким эхом ответили окрестности этим кликам. Но вот. Встал божественный старец Нестор, и все опять стихло. И Нестор советовал остаться и вступить в бой с троянцами. Во время же боя он советовал построить войска по племенам и родам, чтобы племени помогало племя, а роду род. Тогда ясно будет, кто из вождей или членов племени робок и кто мужественен. Тогда будет ясно, почему до сих пор не взята еще трое. По велению ли бессмертных богов, или потому, что не знает ратного дела вожди. Согласился на это Агамемнон. Он повелел идти воинам обедать, а потом готовиться к кровопролитной битве, в которой никому не будет дано отдыха ни на единый миг. И горе тому кто останется у кораблей и уклонится от битвы. Он будет брошен в добычу псам и хищным птицам. Громко воскликнули все войны, так громко, как грохочет море в сильную бурю, когда ветер гонит высокие, как горы волны. Быстро разошлось народное собрание. Все спешили к шатрам, задымились костры по всему стану. Греки подкреплялись пищей перед битвой. Каждый приносил жертву Богу и молил спасти его во время кровавого боя. Агомемнон же принес жертву Зевсу. Он заклал у жертвенника, вокруг которого стояли знаменитейшие герои греков, Тучного быка, и молил Зевса дать ему победу, молил помочь ему овладеть неприступной Троей и дворцом царя Приама, прежде чем ночь опустится на землю. Молил дать ему повергнуть в прах Гектора, пробив копьем его доспехи. Но не внял великий Зевс громовержец мольбам Агамемнона. Он готовил царю Микен много неудач в этот день. Когда принесена была жертва и окончено жертвенное пиршество, Старец Нестор стал торопить вождей вести войска на поле битвы. Подспешили вожди к своим дружинам. Вестники стали громким голосом сзывать воинов. Вожди построили в боевой порядок дружины и повели их к стенам Трои. Земля стонала от топота воинов и коней. Заняли всю долину Скамандра войска. Примечание. Скомандор, Река, протекавшая у самой Трои. Конец примечания. Все войска горели желанием биться с троянцами. Среди войск бурно носилась Афина Палада. она возбуждала на бой воинов, внушая им непоколебимое мужество. На колесницах впереди войск ехали вожди. Всех их превосходил своим грозным видом царь Агамемнон, Подобный громовержцу Зевсу. Стройно шли войны, ряд за рядом, к стенам трое.